Глава 14. Клара и стены. Часть первая. Погода окончательно испортилась. Казалось, надвигался очередной тайфун. Мы с Митараей какое-то время не читали газет и не смотрели телевизор, поэтому не могли точно сказать, так ли это было на самом деле. Все стало куда серьезнее к моменту нашего вылета из аэропорта Нарита на Боинге Джамбо-Джет. Капли дождя не успевали упасть на землю, их уносило прочь шквальным штормовым ветром. Пассажирский самолет Боинг 747 часто называют Джамбо-Джет, по-английски «джамбо» — неуклюжий великан. Честно говоря, я впервые путешествовал за границу и впервые в жизни летел на самолете. Всю дорогу в поезде Митарай подтрунивал надо мной. Но я так сильно волновался, что попросту не обращал внимания на его издевательства. воздержусь от детального описания своих переживаний, ведь книга совсем о другом. Возможно, я вернусь к ним, когда мы вместе сможем посмеяться над этим. Мы летели эконом-классом, а Леона купила билет в первый класс. Она много раз уговаривала нас присоединиться к ней, но митарай по какой-то причине любивший эконом-класс, вежливо отказался. Я представлял себе что-то вроде койки на нижнем этаже парома, Но реальность оказалась роскошнее моих ожиданий. Нам предоставили индивидуальные наушники для прослушивания музыки, а на экранах в спинках сидений, стоящих перед нами кресел, можно было смотреть кино. Итак, и Исио Кокун, мы можем, наконец, спокойно поговорить без этой эгоистичной дамочки. «Откинься на спинку и расслабься», — заговорил митарая после того, как напряженный взлет закончился, и погасли индикаторы «Не курить и пристегните ремни». Все вокруг казалось мне непривычным а шампанское, которые мне настойчиво предлагали стюардессы, стояли поперек горла. Можно сказать, я испытал настоящий культурный шок. Это дело сильно отличается от всего, с чем мы сталкивались раньше. Все не так просто. Думаю, я не смогу размотать этот клубок разом. До прибытия в Гатвик хотелось бы повторить все известные нам факты с моим доверенным... Эй, Исё, как он? Ты слушаешь? Все в порядке? В порядке. Самолет так трясет. Это тебе не автобус? Когда поток воздуха свободный, его будет трясти не больше, чем любой другой транспорт. В самолете можно расслабиться, делать записи или даже сыграть партию на бильярде. И ты всегда расслабляешься? Обычно да, но как-то раз нас закрутило в небе над Москвой. Самолет в один момент упал на сотни метров, так что бумажный стаканчик врезался в потолок. Прекрати пугать меня. Надеюсь, на этот раз мы не попадем в турбулентность. Стоит пережить нечто подобное при первом полете и никогда больше не сможешь летать. Придется всюду путешествовать по морю. У меня морская болезнь. О, тебе стоило родиться в период самоизоляции Сококу». Сококу. По-японски буквально «страна на цепи». Также самоизоляция Японии. Внешняя политика самоизоляции страны от внешнего мира, которая была введена после восстания крестьян и проводилась в течение двух столетий, с 1641 по 1853 годы. Тогда абсолютно все участники этого таинственного дела были бы японцами. Тебе не пришлось бы вот так тащиться на другой конец земного шара. Верно, в Шотландия далеко. Поверить не могу, что я лечу в небе. Кажется, здесь всегда светло, независимо от времени суток. И дождя здесь не бывает. 26 сентября 1984 года. Воистину памятный день. Кадзуми Исиока впервые поднялся в небо. Впервые пересек море, впервые на чужбине, если, конечно, самолет не разобьется. Смотри не накликай. Я жутко боялся, поэтому обиделся. Так что мы будем делать в Англии? Не в Англии, а в Шотландии. Англия и Шотландия входят в состав Соединенного Королевства Великобритания, а королева Елизавета каждое лето проводит в Эдинбургском замке, но англичане, шотландцы и ирландцы считаются отдельными народами. Леона, похоже, сама до конца не разбирается в этом вопросе. Что мы будем делать в Шотландии? спросил я. Мы не могли поговорить об этом раньше, ведь я был занят приготовлениями к поездке. Кажется, Джеймс Пейн родился в деревне Фойерс на берегу озера Лохнесс, на окраине города Инвернес в Шотландии. Среди его документов в кабинете нашелся странный рассказ, действие которого происходит именно там. Странный рассказ? Да. Я хочу знать, был ли рассказ плодом писательской фантазии или реальным воспоминанием сумасшедшего, совершившего непоправимое. По-твоему, это не выдумка? Не могу сказать точно. Не уверен после того, как мы видели скелеты в дереве за домом семьи Фудзинами. Леона, похоже, очень уважает отца. Его образ, существовавший лишь в ее воображении, со временем становился все краше. Так что при ней говорить честно не получится. Думаю, и твои читатели воспримут его как образец нравственности, благовоспитанный джентльмен, прирожденный педагог. А это не так? Думаю, он сломленный человек с раздвоением личности. С раздвоением личности? Да, как в истории с доктором Джекилом и мистером Хайдем. Под личиной благонравного человека скрывалась жестокая и пугающая личность, не так ли? Ты хочешь сказать, что скелет в комфортном лавре на заднем дворе — дело рук мистера Пэйна? Не могу сказать наверняка, но вероятность этого высока. Выходит, дерево ни при чем? Разве не лавр пожирает людей? Все выглядит так, но дерево точно ни при чем. Надо же, друг не смог меня переубедить. Я считал, что на этот раз он ошибается. И все же я не убежден до конца. Начать с того, что внутри огромного камфорного лавра не было достаточно места, чтобы вместить четыре тела, пусть даже принадлежащих детям. Да, Митарай кивнул. Во-вторых, как быть с трупом девочки, обнаруженным на дереве в сорок первом году, еще до войны? В то время мистер Пэн еще не успел приехать в Японию. Митарай, продолжая удовлетворенно кивать, посмотрел на меня. «Очень хорошо, Исио какун Твои навыки заметно улучшились. Действительно, эти моменты вызывают вопросы. Но, думаю, фокус в том, что на этот раз нам не обязательно находить объяснение всему произошедшему». «Как это?» «Мне пока не хватает информации. Извини». «Нужная тебе информация находится в Шотландии?» «Думаю, мне вполне хватит тамошних сведений, чтобы окончательно понять, на что способен мистер Пейн. И на что же?» Похоже, отец мистера Пэйна построил на склоне холма недалеко от деревни Фойерс бомбоубежище на случай авианалета. «Бомбоубежище?» «Именно. Я понял это, изучив множество разрозненных материалов. Внешние стены из трех рядов кирпича, внутри толстый слой цемента. Дом квадратный, как игральная кость, без единого окна. Но от каких бомб он собирался прятаться?» «От немецких». Я слышал об авианалетах на Лондон, но разве кто-то бомбил Шотландию? Нет, но отец мистера Пэйна был осторожным и осмотрительным человеком. Шотландия, в конце концов, тоже могла подвергнуться бомбардировкам, ведь целью Гитлера было захватить все британские острова. Хм. Воздушные налеты на Лондон усилились, а затем появилось новое оружие — Фау-1. Фау-1 — самолет-снаряд, крылатая ракета состоявший на вооружении армии Германии в середине Второй мировой войны. Думаю, ты знаешь, что эта ракета, запущенная из Германии, могла с легкостью долететь до Лондона. Однако в то время скорость ее полета не превышала скорость истребителей, и при наличии необходимых навыков и меткости ее можно было сбить со Спитфайра, например. Супермарин Спитфайр – британский истребитель времен Второй мировой войны. Различные модификации использовались в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, высотного истребителя, истребителя-бомбардировщика и самолета-разведчика. А потом появилась Фау-2. Ее скорость превышала скорость звука, и простой истребитель не мог ее перехватить. Фау-2 — первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Обстрелу этими ракетами подвергалась в основном территория Великобритании, в особенности Лондон. Жителям Лондона ничего не оставалось, как по ночам прятаться в бомбоубежищах и тихо молиться. Вероятно, узнав об этом, мистер Пейн решил, что Фау-2 сможет долететь до Шотландии и больше не чувствовал себя в безопасности. Сейчас, спустя годы, это кажется нам странным, но жителям Шотландии в то время это отнюдь не казалось излишней предосторожностью. Гитлер не остановился бы, Но с Фау-2 Германия всё же опоздала. Если бы её разработки завершились до вторжения в Польшу, немцы сравняли бы всю Европу с землёй без наступления пехоты. Америка лишилась бы шанса вступить в войну. митарая мягко говоря, сильно преувеличивает. Вот почему его отец воздвиг огромное бомбоубежище в горах неподалёку. В детстве он был подмастерьем мастерьем настройки, многому научился, поэтому смог построить здание самостоятельно. Хм... Если б началась бомбежка, то в убежище, где есть еда, вода и оружие, можно было бы прожить несколько дней. Да, в нем не было электричества и водопровода, его не провели в горы. И в туалет пришлось бы ходить на улицу. Как в походе. Да, что-то вроде каменной палатки. Но, как нам уже известно, планы Гитлера провалились. Германия капитулировала, а дом в горах с видом на озеро Лохнес так и не использовался по назначению, оставшись бесполезной каменной палаткой. И он все еще там? Думаю, да. И мы едем на него посмотреть. Кстати, мистер Пейн, похоже, руководил финальными этапами отделки, ведь его отец к тому времени уже состарился. Поручив управление лондонской компанией по производству боеприпасов доверенным людям, он бросил все силы на свой секретный дом в Шотландии. Ого. Все эти факты я узнал, изучив его личные записи и дневники. Для их понимания крайне важны исторические события того времени. Внимательно прочитав все стихи и заметки, я наткнулся на довольно странный рассказ. Митарай вынул из дипломата пачку бумаг, скопированных у Леоны, и принялся одну за другой перелистывать страницы, скрепленные степлером с правого края. Вот и он. Не знаю, может, это отличительная черта всех шотландцев или его личное изобретение, но его почерк даже британцу покажется абсолютно нечитаемым, заключил мой друг, хлопнув ладонью по пачке бумаги.